Утро нового, столь же серого, как и всегда дня, ознаменовалось перезвоном всех колоколов Харнаса. Ремесленники и рабочие, стражники и торговцы, воины и охотники спешили по выложенным из камней дорогам на главную городскую площадь, стремясь узнать столь важную новость, ради которой надрывно звучали колокола. Все обитатели Харнаса перешептывались со вчерашнего вечера, когда в город прибыл королевский отряд. Для этих отрезанных от всего мира людей — Король давно стал чем-то вроде бога, и всем казалось, что этот далекий бог забыл о своих подданных. Но вот король прислал отряд стражников, сильных, уверенных, беспривычной обреченности в глазах, и город бурлил в ожидании новостей. На главной площади, на постаменте, где обычно казнили преступников, стоял медноволосый капитан, прибывшего накануне отряда. На нем была горностаевая мантия, Его прямые, необычного оттенка волосы красноватой волной обрамляли властное лицо с пронзительным взглядом. Казалось, этот человек всматривается в каждого входящего и словно решает, достоин ли народ Харнаса быть его подданным. Позади него стояла леди Райха, еще миловидная женщина, которая восемь лет назад последовала за супругом в Готмир, передав родителям супруга младших детей. Леди Райха всегда вызывала трепет и уважение у мужчин Харнаса, ведь она оставила яркую придворную жизнь ради мужа, и поговаривали, что первыми словами, обращенными к рыдающему при виде ее лорду Райху, стали слова «Мои дети не нуждаются во мне так, как вы, поэтому я приняла решение разделить с вами эту ссылку». Также на постаменте находился лорд дэвер статный смуглый мужчина, начальник городской стражи, Полные светловолосый лорд Юбер, истинный аристократ, главный казначей, низкорослый отец Инсола, первосвященник Готмира. Динар хранил молчание до тех пор, пока площадь не наполнилась людьми. Затем он величаво поднял руку, требуя внимания, и все смолкли. Правитель Даларии знал, какие слова нужно говорить. Ему хватило лишь половины ночи, чтобы вникнуть в заботы и потребности горожан, и сделать своими союзниками главных людей Харнаса. Вторую половину темного времени суток Динар провел в постели леди Райха, которой было обещано, что в случае ее хорошего поведения лорду Райха сохранят жизнь. — Народ Харнаса, король помнит о вас! — начал свою речь правитель Даларии и мысленно усмехнулся. О да, он знал, о чем говорить, и долариец рассказал о том, как король недоволен префектом Райха, который довел жителей величественного Харнаса до нищеты, о том, как жаль его величеству тех подданных, которые голодают, о том, насколько изменится их жизнь теперь, когда во главе Харнаса встанет он, лорд Динар. Как истинный вождь, говорил уверенно и властно, и народ готов был следовать за своим новым правителем. А в это время в верхней части города гиблете кого Динар Грахсовин посчитал опасными.